Каждый день мы сидим у моря. Говорили о даме с собачкой, о нашей любви. В сущности, говорила об этом я одна. А он, он без остановки жаловался на невзгоды, на то, что на работе его не понимают. В доме вечно полно родственников. Мать — открытый хлебосольный человек, а ему хочется тишины и покоя. Я по наивности думала, что он будет счастлив, ведь мы вдвоем, мы на берегу моря, по вечерам будем ходить на концерты, потом сидели где-нибудь в ресторанчике, огни, люди, а мы вдвоем, даже одолжила у подружки красивое платье. Но мы изо дня в день сидели на лавочке у моря, которое казалось все более холодным и неприветливым. Он рассказывал о себе, жаловался на непонятость, Однажды я робко спросила, может быть, пойдем в чайную, может быть, выпьем чаю. Зачем? Разумно ответил он, чаю у нас есть дома. А тут могут заварить чай и взять 60 копеек, даже если выпьем по стакану. Эти 60 копеек меня доконали. Ведь ни он, ни я не нуждаемся в деньгах, и дело было не в чае а в моем желании почувствовать себя любимой женщиной, хотения которой и даже капризы выполняются. А мимо шли женщины и несли тюльпаны, но я ни одного от моего кавалера не получила. И вот я решилась. Купила сама себе тюльпаны, оставила ему горькую записку и укатила домой. Кончилась наша переписка Кончились иллюзии. Теперь он получил возможность жаловаться и на меня, на невнимание к нему, на мою обыденность. Вернувшись к себе, я соврала подруге, что платье ее носила, а тюльпаны подарил он. Иногда было жаль, что я сама лишила себя радости его писем. Иногда мне казалось, что я чересчур раздула пустяк, Это несчастные шестьдесят копеек. Особенно, конечно, кажется, это в вечерние часы. Когда вернувшись с работы, я порой чувствую, что одиночество нестерпимо. Но сейчас я все меньше и меньше жалею о том, что лишила себя радости его писем и, быть может, возможности иметь дом, то есть мужа, детей. Я не могла бы остаться собой, не утратить себя рядом с этим человеком. Я была бы не одинока, но это была бы не я, а иная женщина, утратившая в себе то, чего я хочу не утрачивать никогда. Подруга, у которой я одолжила то нарядное курортное одеяние, не понимает меня, она говорит, ты упустила судьбу, но ведь то была бы не моя, а чужая судьба. И, наверное, Я в ней была бы несчастнее, чем сегодня. Я все больше убеждаюсь, что есть цена, которую человек не может заплатить даже за самое соблазнительное, не потеряв себя, не убив в себе что-то лучшее, может быть, самое дорогое. Полчаса перед сном. Известно, что явления искусства волновать могут и людей с холодным сердцем. Для этого нужна лишь большая эмоциональная восприимчивость. Поэтому, когда Анна Георгиевна Жиравина из города Томска написала мне, кто герои одной из последних моих книг «Узнавание», люди минувших веков, сочетавшие в себе художественный талант с большой совестью, заставили ее по-новому посмотреть на жизнь и собственную судьбу, она, по сути, ничего существенного о себе не рассказала. Через месяц я получил второе письмо от Анны Георгиевны, из которого понял, что узнавание было лишь искрой, которую ветром занесло в пороховую бочку. И вот бочка воспламенилась, И на куски расколола тишину. Но оглушен и ослеплен при этом был лишь один человек, сама Жиравина.